Глава седьмая. Марина. Да уж, безумный выдался денек. Сначала на работе вызвало гнев начальство. Затем позвонила Тамара и сообщила о пропаже Марка с Данилом. Пришлось извиняться, отпрашиваться. Обещать, что это больше не повторится. Прекрасно понимая, еще как повторится. Но виновников переполоха нашел Арсений. Не зря его наняла и о чем бы ни говорили домашние, не верила. Будто это он виноват в попиге мальчишек, поскольку и Даня и Марк не казались поймальчиками и могли сбежать без посторонней помощи. Теперь оба сидели в комнатах и дулись на весь мир. Юля попыталась было проведать братьев, но я напомнила об их наказании и проследила, чтобы та вернулась к себе. а От на Данил демонстративно отказался, а вот Марк нет, но ел торопливо и тут же вернулся в комнату. «Хоть сиди всю ночь дежурь, лишь бы не сбежали. Зато наш нянь казался спокойным и расслабленным. И вот как быть с Данилом?» — спросила у него. Даже есть не стал. посидит голодным будет как шелковый», — меланхолично ответил тот. «Не о чем волноваться». Но все равно сердце было не на месте. Я забилась в гостиную с бокалом коллекционного вина, выключила свет и сидела тихо, раздумывая, что мне со всем этим делать. То, что дети восприняли меня в штыки, понятно, но неприятно. Как искать точки соприкосновения? Как убедить, что я им не враг? Может, куда-то выбраться на выходные? Как раз перед началом учебного года. Только куда бы поехать? Чужие шаги услышала сразу. чьи не смогла понять. А дверь отворилась, и на пороге возникла мужская фигура. Щелкнула выключателем напольной лампы. И комнату залил неясный свет. Ох. Арсений Дмитриевич отступил на шаг назад. «Напугали. Думал, в этот час тут никого нет». «Да вот. Не спится. Пожалуй, плечами. Думаю, как бы с детьми. Вы присаживайтесь. Вина?» «Нет, спасибо». Нянь сел напротив. Спокойный, рассудительный. «Интересно, что привлекло этого мужчину в совсем не мужской профессии? Красивый ведь, сильный. Сразу заметно. Так почему педагогика?» «Вы уж не злитесь на мальчиков», — взяла на себя поддержание разговора. «Я не злюсь», — пожал широкими плечами. «Но и с рук им это спускать нельзя. Сами понимаете, войдет в привычку, и все, конец. Потом ладу не будет. Близнецы ведь станут старше. Это сейчас они боятся напрямую огрызаться. За братом прячутся. А дальше?» «Не знаю, как поступить», — призналась честно. «Никогда не думала» что могу оказаться с четверыми детьми на руках». «А отчего ж не отказались?» — поинтересовался Арсений. «Честно?» — улыбнулась. «Мне жить негде. С парнем рассталась, а жила у него. Вот и имеем, что имеем. Да и потом, куда их?» «А мать?» «А что мать? Я о ней ничего не знаю. Прислуга говорит, после развода у них с братом случился конфликт, и тот лишил ее родительских прав». «Из-за чего?» слишком много вопросов. Не знаю. А у Макса не спросишь. Погиб он. Мы с ним даже не общались. И зачем откровенничаю с незнакомым человеком? Тем не менее, с Арсением хотелось быть откровенной. Он располагал к себе. Странное чувство защищенности, которого давно не испытывала. — э почему не общались? — Он все-таки потянулся за чистым бокалом и наполнил его вином. — Простите, если лезу не в свое дело. — Да так. У нас разница была большая его отец женился во второй раз на моей маме и что то у них не сложилось макс и уехал покорять большой город а о нас забыл странно как при этом восста опекуном его детей и посмотрел так пристально внимательно будто в душу завещание пояснила арсению макс так хотел уж не знаю от чего но вроде бы там был и второй номер на случай если откажусь только адвокат не говорит кто кстати я привезла ваши документы все в порядке. Уж простите, все-таки дети». «Не извиняйтесь, вы все сделали верно». Арсений мягко улыбнулся. «И еще. Личный водитель это, конечно, хорошо, однако мне бы не помешала доверенность на управление одним из авто. Детей ведь придется отвозить в разные школы, разные секции». А они в разных школах учатся? Почувствовал себя дурочкой». «Да, мальчики в гимназии, девочки, в эстетической спецшколе». «Ну вот». Незнакомый человек выяснил больше в первый же день, чем я сама. Знаете, послезавтра выходные. Решил сменить тему. Вот бы поехать с детьми на природу. Хорошая мысль, — одобрил Арсений. Уже решили куда? Нет, вот думаю. Может, в Андреевский парк? Действительно, удивительное место. Вроде бы облагороженное и будто на природе. Много деревьев, цветов. Спасибо за идею, — поднялась с кресла. Спокойной ночи. И вам всего доброго. Арсений остался в гостиной, а я прошла к детским комнатам. Заглянула сначала к Анечке. Она уютно свернулась под одеялом. Подошла к кровати. Убедилась, что девочка сладко спит. У Юляши работал ноутбук, хотя сама она давно заснула под фильм. Выключила его, закрыла ноут, погасила свет. У Марка играла музыка. Постучала, музыка сразу стихла. Спокойной ночи. Заглянула в дверь. «Спокойной ночи!» — буркнул тот. И последней была дверь Данила. Приоткрыла, заглянула. Он тоже спал. В наушниках и с телефоном под боком. Одеяло сползло на пол. Подняла, укрыла. Замерзнет ведь. В доме ночами не жарко. И что вот с ним делать? Такой милый, когда спит. Вздохнула, вышла и закрыла за собой дверь. Надо добиться их доверия. Вот только как? К счастью, выходные были близко. О предстоящей совместной поездке решила сказать ребятам за следующим ужином. Увы, утром убегала так рано, что никак не могла успеть. Зато за день не раздавалось подозрительных звонков, и никто не просил отыскать пропажу. Значит, у Арсения все под контролем. Я приехала как раз к ужину. Недовольное семейство собралось в столовой. Все буравили друг друга мрачными взглядами. «Добрый вечер», — старалась казаться дружелюбной. «Как прошел день?» «Хорошо», — ответила только Аня. Остальные решили промолчать. Но все здесь и живы. Значит, денек минул не так и плохо. А у меня идея. Заявила раньше, чем взялись за ложки. С понедельника у вас начнется учеба. Будет не до отдыха. Давайте завтра поедем в Андреевский парк на пикник. И отдохнем, и узнаем друг друга получше. Как вы на это смотрите? Что интересного в том, чтобы торчать на солнцепеке и кормить мошкару? Недовольно поинтересовался Данил. Не любишь природу? я люблю все равно стоит попробовать думаю вам понравится тогда завтра в восемь выезжаем пока не жарко в конце концов всегда можно вернуться домой дети переглянулись видимо раздумывали высказать все свои мысли обо мне сразу или отложить на потом но промолчали а молчание как известно знак согласия поэтому я со спокойной совестью занялась сборами оказалось если обыскать хорошенько дом можно найти практически все Даже набор для пикника, огромное одеяло, предназначенное для отдыха на свежем воздухе, и тент. Едой занялась кухарка. Тамара собрала необходимые вещи. Конечно, я не ожидала, будто все пойдет как по маслу, но надежда недаром умирает последней. Вот и надеялась получить от прогулки хоть какое-то удовольствие. Дети разошлись спать рано. Я слышала шаги Арсения в коридоре. Быстро же привыкаешь, когда о насущных проблемах вместо тебя заботится кто-то другой. Уже поздно ночью показалось, что кто-то ходит мимо спальни. Но это с легкостью мог быть кто-то из прислуги. Зато утро порадовало ярким солнышком и жаркой безветренной погодой. Насколько помнила, в Андреевском парке было небольшое озерцо, поэтому захватило на всякий случай купальник. Может, удастся позагорать? Ехать решили двумя автомобилями. За руль черного сел Михаил, зеленого – Арсений. Детвору пришлось разделить. Марк и Юля поехали со мной. И данил и с Арсением. Договорились, что на обратном пути поменяются. Можно подумать, есть разница, в каком авто ехать. Дорога заняла около получаса. За это время я вдоволь налюбовалась видами города и природы, а Юля и Марк все время что-то печатали на экранах смартфонов. И мне почему-то показалось, что переписываются они с автомобилем номер два. Вот не разлей вода. Наконец, автомобиль остановился Первая часть парка представляла собой вполне обычное развлекательное пространство. Несколько кафе, аттракционы, фонтанчики. А вот дальше уходили дорожки, ведущие между деревьев великанов. Подберемся поближе к озерцу. Там должно быть прохладнее. Дети, похоже, не разделяли моего восторга. Только Анечка таращилась по сторонам с детским любопытством. «Нравится?» – спросила я. «Очень», – ответила она. «В Диснейленде круче было». Чуть свысока заметила Юля. «Уж извините», — я развела руками. «Мы в Диснейлендах не бывали и катались на привычных ветерках и веселых горках». Арсений украдко улыбнулся. Уверена, у него детство было таким же, как и у меня, то есть без особых излишеств. А я бы, откровенно говоря, с удовольствием прокатилась на колесе обозрения. И озвучила бы эту мысль, но у нас было многовато для забавы. А оставлять племянников одних даже в закрытой кабинке почему-то опасалась. Было какое-то внутреннее иррациональное чувство опасности. Будто наблюдает кто со стороны. Может, все из-за нервов. Последние дни выдались далеко не радужными. Уверена, не только у меня. Мы свернули на аллею между бов. Прошли еще шагов сто. Пока перед нами не раскинулась зеленоватая озерная гладь. «Тетя Марина, а можно я пойду посмотрю на уток?» Тут же завертелась Аня. «Конечно, можно!» — ответила я. «Только сама не ходи. Давай я с тобой. А мужчины пусть ставят тент». Арсений и Михаил уже занялись обустройством места для пикника. Водитель порывался был остаться в автомобиле, но я не желала, чтобы человек несколько часов ждал нас на жаре, а мы с Аней уже спешили к водной глади, по которой действительно плавали уточки. Неподалеку виднелся маленький оборудованный пляжик. Значит, можно исполнить мечту и хотя бы раз за лето искупаться. но сначала «Пикник. Мы вернулись к Юле и нашим мальчикам. Детвора сидела под тентом, а могли бы помочь расставить тарелки и разложить еду. Кухарка наготовила столько, что можно было питаться неделю на необитаемом острове. «Может, поможете?» — все-таки спросила я. Никто не пошевелился. «Понятно. Бойкот продолжается. Зато рядом сел Арсений, потянулся за ближайшим контейнером. Хоть у кого-то проснулась совесть». «Погода отличная», — сказал он. «Да» повезло, хочу искупаться потом. Вы со мной? Я плавки не брал. Пожал тут плечами. Впрочем, подумаю. Плавать одной не хотелось, а ребята, уверена, в озеро не полезут. Они и поехали-то из-под палки. Зато пока все были заняты едой, не так ощущалась общая натянутость, будто мы были обычной семьей, выбравшейся на летний отдых. Уплетали вкусности, радовались хорошему деньку. Сразу после завтрака мальчики забились под тент и что-то тихо обсуждали. Юля с Аней то и дело поглядывали на озеро. «Пойдем?» — предложила я. «Михаил, присмотрите за мальчишками?» «Да, Марина Викторовна», — откликнулся водитель, который тоже разомлел на солнышке и не хотел никуда идти. А девочки, на удивление, согласились прогуляться с нами. Людей на пляжике почти не было. Все-таки парк находился чуть в стороне от шумных развлечений нашего города. Зато тут было первозданно красиво. Я заглянула в кабинку раздевалки. Быстро надела купальник и довольно поспешила к озеру. Аня и Юля ходили по берегу, поднимали ногами брызги. Арсений же смотрел на воду так внимательно, будто ожидал, что она под его взглядом закипит. «Присоединяйтесь!» Махнула рукой и плюхнулась в воду. «Тепло! Просто замечательно!» «И почему раньше не съездила?» «Не знала просто, что тут можно здорово отдохнуть!» «Мы к ребятам!» крикнула юля хорошо махнула ей рукой и проследила как девочки идут по направлению к нашему мини лагерю только когда они скрылись за деревьями арсений скинул футболку положил сверху телефон подумал немного и снял брюки вода отличная сказал довольный, ложась на спину и глядя на небо да это точно откликнулась я воскресела в памяти навыки плавания немного размялась арсений держался рядом «Хорошо хоть не мне одной этот день в радость, потому что вспоминала недовольные мордашки племянников, и настроение падало. Не буду об этом думать сейчас. Позволила себе расслабиться и немного отдохнуть. Домой неудобно будет ехать в мокрых брюках», — сказала Арсению. «Жарко, высохнут быстро», — отмахнулся тот, наслаждаясь купанием. «Тоже все лето нигде не были». «Да, как-то не сложилось». «И у меня». О том, что собиралась отдохнуть с парнем, говорить не стало Арсений это не касается. А наши отношения рухнули раньше, чем все решилось с отдыхом. Зато сейчас было по-настоящему хорошо. Даже не хотелось выбираться на берег. Но пришлось. Все-таки конец августа. Вода не такая уж теплая. Арсений, фыркая, плюхнулся рядом на песок. Он выглядел забавным, с торчащими в разные стороны волосами. И в глазах сразу появились озорные чертенята. Представила, как будет отряхиваться от налипшего песка и усмехнулась. «Наверное, нам пора», — сказала с сожалением. «А то снова кого-нибудь недосчитаемся». «Да, идемте, Марина Викторовна». Арсений поднялся, быстро оделся и пошел вперед. завидую людям, которых никогда и ничто не смущает. Похоже, Сеня был из таких. А еще обратила внимание, как он двигается. «Мягко, чуть вальяжно, будто хищник». Наверное, занимался каким-то видом спорта. На полянке нас ждала почти идиллическая картина. Четыре хмурых лица под тентом. Это я Михаила посчитала, потому что Аня казалась довольной. Зато Марк и Юля переглядывались, точно что-то задумали. Но в такое хорошее утро не хотелось думать, что именно. Поэтому надела прихваченное пляжное платье и подставила лицо солнышку. Неужели проблемы не подождут пару часов?